ЛЕСТВИЦА В НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО Чаще и чаще ходи на Голгофу и взирай на начальника смирения Господа Иисуса Христа. Это училище вечного спасения. Что может приблизить к Богу? Смирение. Что может умолить Бога? Смирение. Что покроет множество грехов? Смирение. Что купит Царство Небесное? Смирение. Что даст счастье здесь, на земле и по смерти? Смирение. Что мирит и примиряет людей? Смирение. Что дает здесь? дивную радость, смирение. Смирение – свойство святости.